Глава 26 Турнир. «И вышли на ресталище Герольды, и трижды протрубили они, возвещая начало судьбоносного боя, и реяли над ресталищем знамена. Все совсем как в рекламе средств для ухода за обувью воин. С нашим кремом ваша обувь станет непобедимой», вспомнился Екатерине слоган из телеролика. «Воин повергнет уличную грязь в прах, осадки будут у ваших ног, сухих и блестящих». Только в рекламе на знаменах были изображены банки с кремом и спрей для замши. А здесь над публикой рели облачко всемогущего и орел Романовых. А вот худосочный актер, игравший воина-рыцаря в рекламе, не шел ни в какое сравнение с двумя добрыми молодцами, выезжавшими в эти минуты на ресталище с противоположных концов. Алексей и Иван еще никогда не были так хороши. На шлемах яркие плюмажи из перьев, как у цирковых артистов. Блестящие на солнце доспехи, легкие как пух, из новейшего композитного материала. Такой же применялся при строительстве марсианского корабля. Екатерина знала эти подробности из часового репортажа о подготовке поединка. Накануне, пытаясь отвлечься от грустных мыслей, весь вечер смотрела всемогущий и грызла леваши. тонкие лепешки из толченой рябины. Кони беспокойно перебирали тонкими ногами, явно чувствуя себя неуютно в пышных, расшитых логотипами всемогущего попонах. Лица соперников в открытых забралах были сосредоточены и мужественны. Мечта любой девушки. Вот только Екатерина была к ним обоим совершенно, но ну просто абсолютно равнодушна. Ее волновал только один мужчина на земле. Но он, к сожалению, в поединке не участвовал. И, судя по всему, свое будущее с Екатериной не связывал. Их последняя встреча, традиционное интервью в янтарном кабинете, закончилась ничем. Что ж, придется покориться исходу боя. Почему бы и нет, в конце концов. Иван и Алексей – отличные парни. Интересные, порядочные. Видно, что на них можно положиться. Никогда не обманут. Это очень важно. «Похожу на свидание с победителем, может, чувство и проснуться», – решила Екатерина. «И вообще, слишком сильная любовь тоже плохо. Вот папенька, например, всю жизнь несчастлив. А уж девчонки-то на работе как обзавидуются, когда я на корпоратив приду под ручку с Алешей или с Ваней». Про изменника Джима, имевшего наглость не уволиться с русско-балтийского завода после расставания с великой княжной, Екатерина даже не вспомнила. Она вполне успокоила свою оскорбленную гордость, назвав давешнего поросенка в честь бывшего бойфренда. Такой прощальный щелчок по носу. «Рыцари, к бою!» пронзительно взвизгнул ангел и взмахнул белым платочком. Вообще-то махать платочком полагалось принцессе, но Головастиков устроил истерику в кабинете креативного директора, чтобы эту привилегию отдали ему. Великая княжна пожала плечами и согласилась. Соперники опустили забрала и нацелились копьями друг в друга. Зрители замерли. Алексей ткнул пятками своего коня и сорвался с места. Иван пригнулся и устремился ему навстречу. Из-под копыт коней взметнулись комья земли, трава и сверкающие блестки со штанов ангела. Расстояние между женихами быстро сокращалось. Константин Алексеевич вскочил с места и по-мальчишески засвистел. «Ваня, давай, бей чумичку!» «Дедушка!» – одернула его великая княжна. Но было уже поздно. Иван инстинктивно повернул голову, увидел своего кумира и резко натянул поводья. Его конь в одно мгновение сменил направление движения на 90 градусов. Через несколько секунд взмыленный жених подлетел к императорской ложе и спрыгнул на землю. «Ваше Величество!» – глухо прозвучал голос Ивана из за изобрала. «Я так рад, наконец, с вами познакомиться!» «Ваше высочество, вы не представите меня вашему дедушке?» И архитектор отвесил поясной поклон Константину Алексеевичу. Коня он при этом отпустил. Тот, довольный, что освободился от седока, пошел выискивать на траву без блесток. Публика разочарованно загомонила. Тем временем Алексей с копьем наперевес по инерции пронесся до другого конца ресталища. Тут он, видимо, осознал, что никакого соперника у него уже нет». Парень остановил коня, поднял забрало и огляделся по сторонам. Увидев Ивана у императорской ложи, погрозил ему копьем и обиженно заорал. «Ваня, ну что за дела? Ты куда подевался?» «Леш, прости!» – крикнул ему в ответ Иван. «Я сейчас не могу, я занят!» «Занят?» – возмутился Алексей. Зрители, настроившиеся на хороший рыцарский турнир и обманутые в своих лучших ожиданиях, поддержали жениха бешенными аплодисментами. «Я что, зря убивался? Готовился к эпической битве!» «Нет, не зря!» – раздался вдруг откуда-то сбоку голос с легким иностранным акцентом. Из-за камер, раздвинув операторов плечами, вышел Генри. «Ох!» – только и сказала Екатерина. Генри выхватил у одного из звукорежиссеров микрофон удочку, подбежал к мирно пасущемуся неподалеку коню Ивана и одним движением запрыгнул в седло. «Не зря ты готовился к битве, Алекс!» «Генри?» – озадаченно произнес Алексей, не веря своим глазам. «Приятель, а ты что тут делаешь? Ты же режиссер, а не конкурсант». «Прими бой за руку и сердце принцессы!» – провозгласил Генри, не опускаясь до бытовых разговоров с соперником. Направил микрофон на Алексея и поскакал прямо на него. «Ах ты елки!» – спохватился Алексей, опустил забрало и приготовился защищаться. «Генри, ты же в футболке! Я тебя сейчас проткну копьем насквозь, дуралей!» «Попробуй!» – сквозь зубы процедил Генри, ускоряясь и приникая к крупу лошади. Ангел в ажитации прижал к глазам белый платочек. Екатерина подумала, что прямо здесь и сейчас потеряет сознание. Столкновение соперников было быстрым и неожиданным. Еще секунду назад они летели навстречу друг другу. И вот уже Алексей летит вверх тормашками со своего коня, блеснув сапогами, старательно начищенными кремом воин. Пушистый микрофон на ручке оказался мощнее острого и тяжелого копья, или, по крайней мере, длиннее. Рыцарь попался на режиссерскую удочку раньше, чем сумел коснуться противника настоящим оружием. Сотни миллионов телезрителей ахнули одновременно. Екатерина медленно, не отдавая себе отчета в том, что делает, поднялась с кресла. Ангел выглянул из-под платочка и громко на всё ресталище сказал «Ой!». Алексей удачно, хоть и довольно грузно, упал на наиболее мягкую часть тела. И к облегчению своих многочисленных фанатов сразу же встал, покряхтовая и почесывая пострадавшие места, облепленные травой и блестками. Генри отбросил в сторону микрофон и гордо по-королевски выпрямился в седле. Уверенной рукой направил коня к императорской ложе. У Екатерины бешено застучало сердце. Она сделала шаг навстречу Генри и ухватилась за перила ложи, чтобы не упасть. «Неужели? Неужели?» Она боялась даже думать о том, что сейчас произойдет. Только бы этот прекрасный мираж не развеялся. Генри остановил коня напротив великой княжны. Мужественное лицо раскраснелось. «Секундочку, он что, побрился?» Серые глаза прожигали Екатерину насквозь, воспламеняя ее холодную голубую кровь. «Ваше высочество, принцесса!» – произнес он смело. дало сомнение! Я должен это сказать! Я...» «Стоп, стоп, стоп, ребята!» – прервал его резкий мужской голос из соседней ложи. «Вы мне тут весь конкурс испортите!» Легко перепрыгнув ограждение, на ресталище появился новый импозантный персонаж, в котором Екатерина узнала креативного директора всемогущего.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 Генри яростно сопротивлялся превосходящим силам. Бесполезно. Охранники поволокли его к выходу. «Готовься к аннулированию рабочей визы, гражданин Великобритании!» усмехнулся Левинсон ему вслед. «Что вы делаете? Прекратите!» безуспешно взывала великая княжна. «Отпустите его!» «Принцесса! Принцесса, я люблю вас!» крикнул Генри за мгновение до того, как его утащили с ресталища. «Кейт!» «Генри!» воскликнула Екатерина.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 которую официально решением суда признали нечестным и непорядочным человеком. Советую вам остановиться прямо сейчас, ваше высочество. Раз, и мираж без следа растворился в воздухе, оставив после себя выжженную бесплодную пустыню. Контракт. Она и забыла про проклятый контракт. Нерушимые, неразрывные юридические цепи. Слово Романовых прочнее карбона. Екатерина опустила голову. Левинсон удовлетворенно кивнул. «Дорогие телезрители!» – обратился он к камерам. «Забудьте о прискорбном эпизоде, свидетелями которого вы сейчас стали. Лично мне совершенно ясно, что этот парень, Генри, просто захотел прославиться в прямом эфире. Вернемся к нашему конкурсу. Поскольку жених Иван сам себя дисквалифицировал, победителем становится Алексей». «Я?» – безмерно Алексей. «Я?» – безмерно удивился Алексей. Все это время он стоял в дальнем конце ресталища, прислонившись к ограде и с любопытством наблюдая за признаниями Генри. «Победителем?» «Ну, а не торопитесь вписывать его имя в свадебные открытки», продолжал Левинсон. «Внимание! В связи с невероятным интересом к проекту, было бы фантастически обидно и фантастически глупо вот так сразу закончить шоу «Великая княжна.лайв». «И я продлеваю его еще на месяц».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 «И все-таки я ошиблась. Эти смс были нужны не только для пополнения бюджета всемогущего», – ужаснулась Екатерина. «Надо было внимательнее читать проклятущий контракт. Надеюсь, мне вернут не Мануэля и, самое главное, не противного Вяземского. Хоть бы это был Столыпин». «Встречайте лидера народного рейтинга!» – Левинсон сделал знак рукой охранникам, и те расступились, освобождая проход. «Граф Вяземский, дамы и господа!» «О нет, о нет, о нет!» Публика зааплодировала. На ресталище вкатился Вяземский на гироскутере. В черном развивающемся плаще, загорелый, немного усталый, он выглядел преображенным. «Сменил прическу», поняла Екатерина. «Больше никакого геля, зато много осветленных прядей». Великая княжна тихо фыркнула. «Дайте этому самовлюбленному павлину хоть миллион шансов никогда ему не завоевать руку и сердце принцессы». Левинсон поднял руку, восстанавливая тишину. «Дамы и господа, знаю, вы все сейчас думаете. Если великая княжна отшила графа один раз, что помешает ей сделать это снова?» «Именно», мысленно согласилась Екатерина. «Почему великая княжна должна изменить свое мнение о графе?» – вопрошал Левинсон. «И не изменю», – про себя ответила Екатерина. «Разве может граф Вяземский вдруг стать более привлекательным, особенно на фоне финалиста Алексея?» Голос Левинсона гремел над ресталищем. «Не может!» – подтвердила Екатерина. «Все очень просто, дамы и господа!» Теперь интонации креативного директора стали вкрадчивыми, кошачьими. Зрители вытянули головы. «Я возвращаю бывшего участника не просто так. Прибавим интереса!» Если через месяц великая княжна выберет графа Вяземского, а не Алексея, всемогущий подарит счастливой паре 1 миллион рублей.